Иван Белов. Ванькина любовь. Обретаюсь не живой и не мертвой, Пугало бесприютное. В Бога плевок. Зрю в грядущие мутным оком. Тьма внутри и темнота вовне. «Любовь победит!» — шепчет голос бесплотный в самое ухо. Гоню его прочь, глумливым смехом давлюсь. Вместо смеха вырывается плач. Первое. Ванька Шилов бойзливо мялся у входа в подземную чернь. Из провала дышал холод, пахнущий смертью и тленом. Лес под рубаху, с мрадным языком пытался уцепить за лицо. Беда привлекла Ваньку на лысую гору к проклятым руинам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 Отец у Ваньки большой человек, не смерть землепашец, не закупенный холоп, а купец. Дело горбом своим поднял, каждую копейку берег, корки плесневелый грыз, а выбился в люди. Восковую торговлю завел, всю округу подмел, воевода, и тот по имени-отчеству кличет. Сызмальство Ванька при отце по торговым делам. В Ладоге был, в Новгороде великом иноземных купцов повидал. Горделивых франков и свеев, бухарцев в длинных халатах с диковинными горбатыми лошадьми в поводу любовался в Москве на белокаменный Кремль, волоку шкуи на перекатах, лесных бесов серебром отгонял. Вольная жизнь по сердцу пришлась, и вдруг прикипел. Жила в селе Марюшка быкова, станом тонкое, легкое, словно перо, синие глазища озорными огнями горят. Занялось от того огня Ванькино сердце, ходил, как чумной, забыл о делах, встречи искал. Улучил время, душу Настиш раскрыл, боялся, откажет. Навеки запомнил Ванька, Марешкина сосредоточенное молчание и робкое Да. Чуть не спалоумил на радостях, в охапку марешку сгреб, та завизжала, ладошками в спину затюкала. Пусти, медведь окаянный, пусти! Ванька степенился, перестал на гульбище ходить. Руки с Марьюшка не распускал, хотя иной раз и подмывала. Гулящих баб-то он рано познал. А тут, как отрезало, страшился нарушить хрупкую девичью честь. Мысли проклятый гнал. Ведь она, она такая, эх... Велел отцу сватов засылать. Тот ни в какую, дескать, не пара. «Богатую невесту найдем». «Есть на примете одна, хуще не красавица, зато приданного тысяча рублев». Чуть не подрался с отцом, обещался из дома уйти. «Сдался отец, единственный Ванька наследник, к некому торговлю оставить. Сестренка-младшая Аннушка, махонькая совсем, а вырастет легче не станет. Баба, какой с нее толк?» Позлобничал отец и смирился». По крову свадьбу назначили Хорошо, да больно долго уж и ждать Месяц прошел, Ванька истосковался Измучился, высох Уехал в Новгород с обозом Вернулся от надежд пепелище Без него поредили Маришку за ступи отдать Воскресшему мертвяку из проклятых руин Трупу с червями гнилыми вместо души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 сколько невест ванька сам проводил радовался вместе со всеми костры полил брагу в глотку до исступления лил а теперь коснулась и самого да так коснулось хоть вешайся Ванька поморщился знатно вчера почудил отбить пытался любимый двоим успел носы на сына сторонку свернуть да сзади саданули поленом по голове очнулся запертым в бане Волосы на затылке в кровавую корку спеклись, выл в оконце, бревно зубами грыз, дверь ломал, да там и упал, обессиленный. Разрыдался в захлеб, слез не стесняясь, представляя, как терзает Маришку проклятая тварь. Утром выпустили, притихшего, сомлевшего, мутного. В спину шептали, смирился, в покорности легче!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 «Овощ злодейством великим взял, спер у бабки Матрёны. Ну, ничего, Бог простит, раз на благие дела». Воздух из провала вытекал с тылой, воняющей мертвечиной и падалью. Страшно таилось внутри. Ни разу Ванька так не боялся за всю свою жизнь, а ведь с мельчаком себя почитал. Статями бился, видел, как оживают деревья в болотах, идут, вытягивая корни из глубины».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 Куда идти он не знал, утешаясь мыслями, что окаянный подвал невелик. Ну и просчитался, конечно. Проход раздвоился, разошелся узкими отнорками по сторонам. На пути попадались комнаты. Одни пустые, гулкие, другие заваленные кучами отцаревшего тряпья и сгнившего дерева. Угадывались остатки мебели, длинные лавки, столы, сундуки. Ванька не удержался, рванул крышку окованного железными прутьями сундука. Слухи про упыри и сокровища не на пустом месте родятся. Скопил под люка за годы, чахнет над златом, пьет святую православную кровь. Ванька вурдалака заколет, а сокровища заберет. Сирым и убогим раздаст, церкву построит, остальное пропьет до гроша. Пойдет по Руси слава о новом богатыре. В сундуке было пусто. Не дался в руки проклятый клад. Тут слово надо верное знать. Во втором одиноко догнивала тряпичная кукла, в третьем смердела дохлыми кошками. Ванька затряс головой пристыдил сам себя Акстись! Нечто за богатством пришел! Коридоры вводили вглубь вордолачьего логова. Зыбки разбавлены, словно молоко водой дневной свет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 Сердце едва не вырвалось из груди, и он спешно прикрыл лампадку рукой. Заметили, нет? Кто-то блуждал в темноте. Огонек сдвинулся и поплыл. Ванька, крадучий, сдвинулся следом и чуть не упал. Левая нога скользнула по краю, осыпая мелкие камешки. Прыгающий свет лампадки высветил бездонную пропасть. В полу зияла дыра, из провала слышался отдаленный шум текущей воды.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 оскалил голые десны, изо рта вместо языка вывалился ком пупырчатых щупалец. Ванька захрипел, отшатнулся, теряя равновесие, отвлекся на миг, а когда поднял глаза, призрак исчез. А может, и не было его вовсе. Проклятое подземелье шутку сыграла. Или и вправду увидел Ванька себя, и суждено ему отныне до самого страшного суда плутать, по каменным коридорам среди мрачных теней и неприкайных душ. Стены отхлынули по сторонам, и Ванька вывалился в комнату необъятных размеров. Было сухо и холодно. Конца и края не видно, несмотря на лучики света, косо падающий с дырявого потолка. Из синей-серой дымки проступил силуэт. За ним еще и еще, обступая кружком, Ванька шарахнулся,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 Плесневелая кожа туго обтягивала череп, рот щерился в крике, костлявые руки повисли. Тело прибито к стене железным гвоздем. Предки темных волос, накрученные на гвоздики поменьше, удерживали голову. Ванька, оправившись от страха, вытянул руку. Труп от легкого касания рассыпался в прах. Кости упали к ногам, череп остался висеть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 Распятая на стене Василиса задергалась, пошла ходуном. Голова с остатками плоти поднялась и раскачивалась, блукая пустыми глазницами. Плечи тряслись. Ванька приготовился дать стрикача. В глотке мертвеца шевелилась и чавкала. Изо рта вылезла серая крыса, сверкнула угольями глаз, винтом скользнула по телу и исчезла в темной дыре. «Гадина!» Ванька поддал ногой, вымещая стыд занахлынувший страх. Следующего мертвеца тоже опознал. «Прошлогоднее. Тьфу, слово-то какое мерзкое. Из Новгорода привезли». Сердце предательски ёкнуло. «Если это в прошлом году, то следующее...» Ванька метнулся дальше, подсветил себе, зашарил рукой по плесневелой стене. От радости замутило маришке не было. К добру или к худу? Выход из зала полного мертвецов вывел в небольшую, залитую чернотой комнатенку. Тусклые отсветы выхватили признаки обитаемого жилья. Вытертый персидский ковер, стол, заваленный книгами и пергаментом, узкое ложе у дальней стены. Сердце остановилось, сжалось до рези и вновь застучало, разгоняя вскипевшую кровь. Думал, в гробу тварь проклятой спит, а он, сука, в кровати. Медвежья шкура, застеленная на ложе, дыбилась высоким горбом. «Сейчас я тебя!» Ванька вытер вспотевшие ладони и поудобнее перехватил осиновый кол. Шаг, второй, не чувствуя ног. От напряжения ломило в груди. «Еще шаг». «Наверняка бей!»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 Придурка с заточенной деревяшкой, вурдалак рух бучила почувствовал еще, когда тот топтался на входе. И мысли не надо читать. «Явился по его руха грешную душу, злодей. Вот она, судьбиношка горькая. Живешь, никого не трогаешь, людейшек оберегаешь, а каждый валенок норовит палку меж ребров всучить. Благодарность, мать ей так». От того все меньше на свете заступ, а как переведется последний, тут и миру конец. Раньше Бучило ждал смерти, избавления искал, только старые охотники вывелись, а новые так и не родились. Не дождался рух, отмучился. По а тут на тебе, здрасте. Парень долго собирался с духом, страхом и ненавистью смердил, решился. Полез без спросу, потревожил соседей, Рылся в вещах, жён ворошил. Ни почёта, ни уважения. Словно в хлеву родился. Хотел бучило дурную башку оторвать, На полку любоваться поставить, А передумал, чай не извер какой. В опочивальню богатырь проник по его меркам бесшумно. Крался к ложу, недобрый замышлял,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 Парень дернулся следом, налетел на лавку и едва не упал. прытки гаденыш!» «Под ноги смотри, расшибёси!» Посочувствовал Рух, спиной шагнув женскую половину на зыбкий свет, едва пробивающий плотную темноту. «Тут у охотничка будет шанс. Честность и благородство главные добродетели Руха Бучилы. Зато и страдает всегда». Супротивник выскочил следом, бросился к Руху, цели в лицо. Бучило легко уклонился и саданул поганца под дых. Парень охнул, сложился пополам, упал на колени и шумно проблевался. «Такие нынче богатыри!» Рух закатил глаза. «Женская половина, святая святых, безнадежно осквернена. Мордой, как котенка, надо было навозить».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 Сами и упыри эту байку и распустили. Приятно, когда не знает твоих слабых сторон. Забава быстро наскучила, и рух ударил гостя в середину груди. Парень словно напоролся на стену, всхрапнул загнанной лошадью и упал. Только ножки задергались, взрывая мягкую пыль. «Достаточно», – миролюбиво поинтересовался Бучила. «Ты... ты...»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 Наоборот, писано «Все дети Божьи». Вот и я дитё. Отец Иона другой говорит. «Пророк-то ваш доморощенный». А у него язык помело. Имел с ним беседу, доводы приводил, примеры исторические. Евангелие цитировал, как об стенку горох. Фанатик. Иона отговаривал тебя убивать. «Большого ума человек». Я не послушал.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 Был бы умным гостем зашел, поговорить, да чашу хмельную распить, Марюшку свою бы забрал. А ты бы и отдал, насторожился Ванька. Смотря, как попросить, хитро прищурился рух. Не как живая она, вскинулся женишок. Живая! Ты ведь всех моих жен посмотрел, уличил Бучила. Отдай невесту заступа! Христом Богом прошу! Ванька бухнулся на колени и пополз к купырю. Уголек надежды разгорелся жарким огнем. «Все для тебя сделаю!» но буде буде Рух отстранился. «Мне много не надо. Мы люди не гордые. Пойдешь туда, не знаю куда, принесешь то, не знаю, что, и невеста твоя. Плевое дело!» «Заступа, батюшка!» – поперхнулся жених. «Ну, шутковал, шутковал!» Не стал терзать парня руха и серьезно спросил: Любишь ее? Пущи жизни, батюшка! Ванька клятвенно перекрестился в тайне надеясь, что при виде крестного знамения сдохнет и адская тварь. Понятно, без любви сюда бы не пришел. Ну так и забирай, для хорошего человека бабы не жалко! рух повысил голос. Марья, подь-ка сюда! Ванька часто с присвистом задышал. Из темнотищи медленно выплыла белая, похожая на призрака тень, словно ждала. Маришка ненаглядная, живая, бледная, осунувшаяся, с растрепанными волосами и робкой печальной улыбкой. «Родненькая!» – Ванька бросился невесте на шею. «Тихо, тихо!» – остановил Бучило. «Экопрытки какой!» Бабу делить будем. Ты к себе зови, я к себе кликать начну. Кому пойдет, того и жена. Ванька напрягся, сжал кулаки. Да ладно, вдруг и грять пошутил, успокоил Бучила. Прям несет что это меня с утра, удержи нет. И строго спросил у маришки Ну а ты, лебедышка, любишь жениха или не волит Ирод род тебя? Люблю, батюшка. Мария опустила глаза.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 Но дело нечистое. Впервые девку на выданье отдали, да при живом женихе. Обычно как? Собирает заступен мыт, со двора по копейке, покупает рабу, бучили и отдают. Тайну блюдут, думают, не знает он, мол, обставили дурака. А руху все едино, лишь бы свадьба была. И своих нелюдовских, если и отдают, то редко, которых не жалко. «Странно. Очень странно. А странности бучило, ух, как любил!» Тьма нехотя разжала липкие пальцы, солнце нестерпимо резануло глаза. Ванька мешком свалился в траву. Его трясло. Ледящий холод, зачерпнутый в подземелье, не хотел уходить, свив зловонное гнездо где-то под ребрами. Пахло нагретой землей...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 «Осени ждать не будем. Свадьбу сыграем в ближнее время. А там, как Бог даст!» «Ванечка!» – прошептала Марьюшка, прижимаясь всем телом. Коса упала, приоткрыв на шее синюшный кровоподтек с двумя дырочками посередине, затянутыми спёкшейся коркой. Ваньку передернула. «Какая сволочь этот заступа! Сколько душ перевел? Польза от него есть, но какая цена!» «Ладно, Марьюшку вырвал. Ага, вырвал. Стыдище какая, навалял нечистый тебе. Как уляжется сразу в Новгород ехать, архиепископу Пимену в ноги упасть. Владыка верой тверд, нечисть велит огнем выжигать. Покается ему Ванька, обскажет, как упырься село отчинил. Не оставит архимандрит паству в беде, пришлет молодцов, вдруг грять, посчитаемся». В глотку словно набили сухого песка. Ванька встал на нетвертые ноги, сорвал баклажку и долго пил, отфыркиваясь и проливая на грудь. В башке прояснилось. Он подавился, вдруг вспомнив, что в посудине святая вода. «Ну и дурак! Кто ж воду святую так хлешет? Как с вурдалаком дрался, забыл о воде, она, глядишь бы, и помогла. Да, чего уж теперь!» Идем. Он крепко сжал на ладонь. «Ночи б дождаться!» Девушка испуганно сжалась. «Люди там! Боюсь я их!» «Куриным дерьмом пусть подавятся!» Напыжился Ванька и притопнул ногой. «Мы худого не сделали! Идем!» Марьюшка посмотрела доверчиво и засеменила за ним. Ванька через ладонь слышал дикий стук маленького сердечка. Тропка бежала с холма, прочь от страшных руин. Ласково нашептывал березняк, пронизанный солнцем. Высоко в поднебесье завис крохотный жаворонок, напивая победно и радостно. Какое дело Ваньке до людей? Упыря не спужался, и тут честь не уронит. Решимость иссякла при виде зачерневших среди молоденькой зелени крыш Вот и село. Век бы его не видать.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 мимо разрушенных языческих капищ и могильных курганов до самого Славенского моря, озера Ильмень. И звалось село Нелюдова гарь Во времена светлого князя Ярослава поселился на реке странный человек Нелюд. Откуда пришел и что за душой принес, никто никогда не узнал. Людей сторонился, жил бобылем, поставил избушку, нечисть чещебная Нелюда не трогала.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 Завистники из соседней Помиловки зубоскалили, дескать, с дочерми Нелюд грешил, бесов тешил. А может, и вправду был колдуном, кто теперь знает. Обронил Нелюд семя в благодатную почву. Малый хуторок вырос в большое село, славное купцами, волокушами, бондарями и промысловиками. Уходили из Нелюдова молодцы в Пермь и за Казань, в ратях бились с рыцарями на Чудском озере, И при раковоре дошегубничал в окрестностях тать и разбойник Абаш Берендей, уйму кладов на древних погостах зарыл. Княжеские усобицы и злые язычники татары обошли нелюдово стороной. Владычный Новгород податями не донимал, торговля шла бойко и беспокоила нелюдинцев только крепнущая, разбухающая под боком Москва. Тропка влилась в накатанный тракт.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 На Тверских воротах сторожами Истома облязов и Васька Щербанов. Ванька еще с утра подсмотрел. Старик облязов черной вороны горбился в открытых воротах, опираясь на рогатину с толстым захватанным древком. Васьки, старого Ванькиного приятеля, не видать. Дрыхнул поди. Ну точно, вон и лапти из копны торчат. Ванька крепче сжал Марьюшкину ладонь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 Облязов подслеповато щурился, селись рассмотреть появившихся на дороге людей. И разглядел. Сторож неожиданно проворно скакнул кучи сена и отвесил спящему тумака. Лапти дернулись, послышалось сдавленное мычание. Из вороха поднялась всклокоченная голова с одутловатым отекшим лицом и дурными глазами. Грязная рука инстинктивно искала задевавшийся куда-то топор. «Ты чего, дядька из...»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 переводя испуганный взгляд с Ваньки на Марьюшку. В деревянных, стянутых железными обручами ведрах плескалась вода. «Примет хорошее», – подумалась Ваньке. «Хотелось в тот момент верить в хорошее. Да жути хотелось, да рези под сердцем». Баба развернулась и пошла обратно к колодцу, словно позабыла чего. Ускорила шаг, Бросила коромысло и, подобрав юбки, побежала по улице, истошно вопя. «Убил! Заступу убил! Убил!» Белые лодыжки мелькали с ужасающей быстротой. Ванька поморщился. «Началось!» «Но что за народ? заступа убил! Чёртова дура! Клятое помело!» «Ой, что теперь будет, Ванюшка?» Испуганно выдохнула Маришка. «Не боись!»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 Не бывало в Нелюдове, чтобы заступина невеста вернулась живой. Слышался сдавленный злойший поток. Шли следом, толпа росла, разбухая как паводок, впитывая новые и новые ручейки. Разом заголосили бабы, заплакал ребенок. Ванька шел к дому, втянув голову в плечи и стараясь не зыркать по сторонам, не встречаться глазами. «Объяснять бесполезно, сделаешь хуже».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 колы и палки в руках. «Иуда!» Упало проклятие в спину. «Убивец! Всех нас убил! На бабу сменял!» Толпа сомкнулась. Ванька остановился, набрал в грудь воздуха, поклонился толпе и громко сказал «Люди добрые! Не велите казнить! вей! Первый камень шмякнулся в грязь, который попал Ваньке в лопатку. Он качнулся, зашипел от боли, но не упал. Следующий камень угодил повыше виска, ставив глубокую сечку. Ванька заурчал по зверинному подгреб маришку, закрывая собой. В голове помутилась, ноги налились слабостью, клок сорванной кожи лез на глаза, сочилось липкой, обжигающей кровью. Мысли смешались. Накатилось смрадное, визгливое, многоголосое сборище –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 Одна против всех, похожая на маленького боевитого петушка, с зажатым в ладошке клоком жидких волос. От нее прочь на заднице отползал старик Толопыгин, выронив палку. Бороденка старика на левой щеке была выдрана с мясом. Толпа подалась назад. От Марии Клинкиной, девки Тишайшей и Доброй, никто такого не ждал. «Сволочи! Креста на вас нет!» Иступленно крикнула Марюшка. ей слабо ворвать! Ненавижу! Всегда ненавидела! Будьте вы прокляты! Жив, заступа! Ванечка выручать меня пришел, не спужался, а заступа, добрая душа, взял меня и отдал. Лучше он, чем вы все вместе взятые. Хотите против его воли пойти? Люди притихли, запереглядывались. Сходите, проверьте. Притопнула Марья ногой, указав в сторону Лысой горы. Склонилась к Ваньке. «Пойдем, Ванечка, вставай, не тронут они». Ванька поднялся со стоном, в спине мокро щелкнуло, не как ребра сломали дьяволы. Он стоял и смотрел на маришку смелую, сильную, неустрашимую. Глазам не верил. Это ли девка робела, боясь за полночь на свиданки к старым Ивам ходить? «Чудеса!» Мария шагнула, толпа раздалась, отхлынула, давая проход. Она пошла первой, ступая плавно, словно лебедушка, горделиво неся голову на тоненькой шейке. Необоявшиеся разъяренной толпы. Красавица, защитница, Ванькина невеста. Он выпрямился, скалясь страшной и вызывающе, пихнул крайнего мужичонку плечом. Их не преследовали, не забрасывали камнями, не проклинали, поверив на слово девке, невесть каким образом вырвавшейся из лап упыря. Ванька вздохнул с облегчением, увидев родные ворота. «Дома и стены помогут», – сердце предательски ёкнуло. «Чем встретят? Пока не зайдешь, не узнаешь». Калитка открылась бесшумно, сам недавно петли салом натер, чтоб на гулянке шастать ночные.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 Клацнули в жутко маскали длинные зубы. «Ай!» – маришка испуганно вскрикнула. «Тю, проклятый!» – замахнулся Ванька. «Никак не узнал!» Огромный дымчатый усеянный репьями кобель натянул звенящую цепь, брызжа с клыков пенисто-желтой слюной. Уши прижались к башке, шерсть вздыбилась, бока пошли ходуном. Ванька отпрянул, зубы щелкнули возле ноги. «Тише!» – ласково сказала Марьюшка и протянула ладонь. Грозное рычание оборвалось. Пес понюхал пальцы и протяжно, умоляюще заскулил. Пушистый хвост обвис между лап. В следующее мгновение пес прижался к земле и резко подался вперед, целя в горло. «Хватит, цирко!» – подбежавшая фигурка упала собаке на спину, не дала сделать последний прыжок. «А ну пошел! Кому говорю?»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 «А батюшка злой! Грит, пущай, не вертается!» А матушка плакала, а я ей говорю, «Не рви! Дурак! Дурацкий дурак!» «Прости, Анька!» Ванька подхватил сестру на руки, чмокнул в нос. «Фу, не слюняй!» Аннушка прижалась брату к груди, нашарила и притянула маришку «Ой, как я рада!»